Оперяются. Цыплёнок жареный, цыпленок пареный, пошел по Невскому гулять. Его поймали, арестовали и приказали расстрелять. Янкель не идет, а танцует, посвистывая в такт Что-то особенно весело и легко ему сегодня, не пугая даже и то, что сегодня математика, а он ничего не знает. Заряд радости, веселья от праздника остался. Хорошо прошел праздник, и спектакль удался, и дому весело, отпускное время пролетело. Я не советский, я не кадетский, меня нетрудно раздавить. Ах, не стреляйте, не убивайте, цыпленки тоже хочут жить. Каблуки постукивают, аккомпанируя мотиву, и совершенно незаметно проходит Янкель с захолодевшей утренней сонной улицы. Кончился праздник, на мостовой уже видны новые свежие царапины от грузных колес, ломовых телег, и люди снова бегут по тротуарам, озабоченные и буднично-серые. Янкель тоже хочет настроиться на будничный лад, начинает думать об уроках, но из этого ничего не выходит. Губы по-прежнему напивают свое Цыпленок дутый, в лапте обутый, пошел по Невскому гулять. Вот и шкида. Бодро поднялся по лестнице, дернул звонок. Ах, не стреляйте, не убивайте. А, Янкель, ну, брат, ты влип. Цыпленки тоже хочут жить. Янкель оборовал песню. Что-то нехорошее горькое подкатило в гортане при виде испуганного лица дежурного. В чем дело? Буза, какая буза? Что, в чем дело? Янкель встревожен, хочет спросить, но дежурный уже скрылся на кухне, побежал в класс, открыл двери и остановился, оглушенный ревом. Встревоженный класс гудел, метался, негодовал. Завидев Янкеле, бросились к нему. «Буза! Скандал! Одеяло тиснули! Викниксор взбесился, тебя ждет, ты отвечаешь!» Ничего еще не понимая, Янкель прошел к своей партии, опустился на скамью только тут ему рассказали все по порядку. Он ушел в отпуск, сцена была не убрана, одеял никто Костелянша не сдал, и они остались висеть. А вчера Викниксор опять снова велел снять одеяло и отнести в гардероб. Из десяти оказалось только восемь, два исчезли бесследно. Новость оглушила Янкеля, испарилось веселое настроение, губы уже не пели цыпленка. Оглянулся вокруг, увидел Пантелеева и спросил беспомощно, как же? Тот молчал. Вдруг класс рассыпался по местам и затих. В комнату вошел Викниксор. Он был оснасуплен и нервно кусал губы. Увидев Янкеля, Викниксор подошел к нему и, растягивая слова, проговорил «Пропали два одеяла. За пропажу отвечаешь ты. Либо к вечеру одеяла будут найдены, либо я буду взыскивать с тебя или с родителей стоимость украденного. ну Викторник Никаких, но, кроме того, за халатность ты переводишься в пятый разряд. Тихо стало в классе, и слышно было, как гневно стучали каблуки викниксора за дверью. Вот тебе и цыпленок жареный, буркнул японец, но никто не подхватил его шутки. Все молчали. Янкель сидел, опустив голову на руки, согнувшись и касаясь горячим лбом верхней доски парты. Лица его не было видно.